Глава четвертая. В западне. Улицы с утра были полны народу, но никто из прохожих не обращал внимания на трех человек, идущих к центру города. Добротно одетый мужчина, бороду которого уже посеребила седина, не торопился. Его сопровождали спутники. Юноша лет 15-16, одетый гораздо проще и тащивший на себе большую сумку, и молодая девушка в хиджабе, оставлявшем неприкрытыми лишь глаза и брови, подведенные краской, до кисти рук, с надетыми на них дорогими браслетами. В руках у девушки ничего не было, и она шла за мужчиной с интересом, поглядывая по сторонам. Все говорило о том, что глава семейства вышел из дома вместе с дочерью и слугой, несущим покупки. Никаких других мыслей у всех, кто их видел, не возникало. Даже у проходивших мимо стражников, иногда мельком бросавших взгляд на троицу, но не проявлявших к ней интереса. Иван внимательно контролировал ситуацию вокруг, но пока ничего подозрительного не обнаружил. В такой ипостасе он действовал впервые. Хорошо, что заранее попробовал походить в женской одежде по палубе ночью, чтобы приноровиться и не привлекать внимания на берегу. Поначалу это вызвало улыбки и шутки у команды, но он быстро объяснил недогадливым, что в деле разведки все средства хороши. Оказалось, что ничего сложного нет. Одежда не стесняет движений, а платок, закрывающий лицо почти до самых глаз, не мешает обзору. Нужно лишь не забывать копировать поведение женщины на улице, следующей за мужчиной. Вот оружие с собой брать нельзя, не положено. Разве что пару небольших кинжалов спрятать в широких рукавах. И не видно, и достать можно быстро. Но это на самый крайний случай. Предварительного плана у него не было. Все, что можно узнать из городских слухов и сплетен, узнали еще вчера. А лезть куда-то в поисках секретной информации им не по чину. Этим Давуд со своими головорезами занимается. Которые, кстати, до сих пор не вернулись. С раннего утра Аль-Ясад встала к пристани и начали выгрузку товара, поэтому время на посещение города было. Как знать, может, случайно и повезет узнать что-нибудь интересное. Именно ради этого Иван и отправился поближе к дворцу Тунисского Бея. Хоть шансов встретить человека, знающего намного больше, чем болтают на базаре и немного, но пока все равно делать нечего. А так можно заодно и расположение улиц получше узнать. Пригодится. Разумеется, раскрывать свои возможности перед Мехмедом и Бахиром ни в коем случае было нельзя. Но Иван уже мастерски овладел мягкой методикой воздействия на человека. Если не заглядывать ему глубоко в душу, то он ничего и не поймет. Правда, таким образом можно узнать лишь то, что лежит на поверхности, то есть произошло сравнительно недавно. Однако в сложившейся ситуации и такие сведения могли оказаться очень ценными. И теперь любопытная девушка украдкой бросала взгляды по сторонам, надеясь встретить того, кто вхож во дворец Тунисского Бея и допущен к секретам. Но время шло, а нужный человек так и не попадался. От рядовых же аскеров, несущих охрану на подходах к дворцу, ничего по-настоящему секретного узнать не удалось. Поняв, что дальнейшая прогулка по городу бессмысленна, Иван принял решение вернуться. Все, что моряки из команды аль могли сделать для сбора сведений, они сделали. Теперь остается дождаться возвращения группы разведки Давута и как можно скорее уходить из Туниса. Больше здесь делать нечего. Обратный путь прошел без происшествий, но на борту аль их ждал неприятный сюрприз. Власти Туниса неожиданно закрыли выход из порта, перегородив канал цепью. Несколько кораблей, пытавшихся покинуть Тунис, вернулись обратно. Чем были вызваны эти меры, никто не знал. Иван быстро переоделся, снова приняв личину сына хозяина и вышел на палубу с биноклем. С места, где стояла аль хорошо просматривались крепость Саиф-Аль-Наби, перегораживающая канал цепь и патрулирующие канал лодки. Возле крепости, снаружи огороженной акватории, стояли несколько галер, готовые атаковать всех, кто рискнет приблизиться ко входу в канал. Все говорило о том, что Алибей что-то заподозрил и готов к отражению нападения. Ситуация настораживала все больше и больше. Время шло, а разведчики до сих пор не вернулись. И это наводило на мысли, что не все у них прошло гладко. И как бы запрет на выход в море не был связан с попыткой воспрепятствовать утечке сведений из города. О том же думал и Мехмед, разглядывая забитый судами порт и пустынный канал, ведущий на выход в море. Не оплошал ли Давуд со своими людьми, Хасанбей? Не из-за них ли такое творится? Сам об этом думаю. Даже если Давуд здесь ни при чем, Бейтуниса явно что-то знает, вот и предпринял меры заранее. Приготовьтесь быстро покинуть корабль. Лишнего с собой не брать. Только оружие, деньги и ценности. Но почему, Хасан Бей? Давуд уже давно должен вернуться. Или, по крайней мере, сообщить о себе. Если кого-то из его людей взяли живыми, то от них могут узнать об Аль-Ясад. Когда мы на борту, обложить нас со всех сторон и взять не составит труда. Если же мы успеем ускользнуть на берег, то ловить нас придется по всему городу. И еще неизвестно, получится ли. А там уже будем думать, как выбраться из Туниса. Возразить против такого аргумента было нечего. И боцман тут же занялся подготовкой к эвакуации. Иван же тем временем внимательно наблюдал за окружающей обстановкой. Выгрузку проданной части груза уже закончили, и портовые грузчики покинули аль ясад поэтому можно было особо не таиться со сборами. Однако опасность появления большого отряда стражи тунисцев никуда не исчезала, и если только на них сейчас нападут, то уйти никому не удастся. Кроме Ивана. Но если из всей команды Аль-Ясад уйдет один лишь капитан Хасана, остальные либо попадут в плен, либо погибнут, то в этом случае ему никто не поверит, даже если он вернется на эскадру и расскажет все, как было. В лучшем случае оставят под подозрением и будут внимательно наблюдать. И кто его знает, чем это закончится? Значит, нужно любыми путями не допустить попадания своих людей в руки противника, чтобы они могли подтвердить правоту слов своего капитана. Пока не поздно, срочно покинуть корабль. Если стража в ближайшее время не появится, значит, он перестраховался, и о них пока ничего не знают. Если же нападут на Аль-Ясад, значит, кого-то из группы Давута взяли, и надо срочно исчезать из района порта. Команда поодиночке сошла на берег и растворилась в толпе. Место встречи наметили заранее, а неподалеку от места стоянки а аль осталось лишь двое наблюдателей, которые должны изображать праздно бездельников и следить за ситуацией. Иван покинул корабль последним. На душе было тревожно, и он чувствовал, что опасность вокруг сгущается. Не торопясь сошел на берег, одетый сейчас, как преуспевающий делец, довольный жизнью. На боку висела сабля и хана решил взять с собой именно ее. Саблю, купленную в Истанбуле, пока что отдал Бахиру, как хорошему фехтовальщику. Испанский штуцер разобрал и упаковал в чехол, благодаря чему он не привлекал внимания. Деньги и ценности рассовал по потайным карманам. Лучше было заранее исчезнуть, чтобы не позволить застать себя врасплох. Нехорошее предчувствие не отпускало, поэтому Иван решил не задерживаться. И вскоре понял, что не ошибся в своих подозрениях. Когда до ближайшего поворота на соседнюю улицу оставалось уже немного, До него донесся топот копыт. На пристань вылетел большой отряд всадников. Откиснив толпу, они спешились возле Альисад и бросились на палубу, обнажив оружие. Не став ждать дальнейшего развития событий, Иван зашагал прочь, покинув опасное место. Корабль был потерян. Теперь предстояло найти способ покинуть Тунис. Но как это сделать, он пока не знал удалившись достаточно далеко от порта иван направился на богатый постоялый двор находящийся недалеко от дворца бея как говорится надо соответствовать статусу предстояло как следует осмотреться и кое что выяснить команда пока обоснуется в караван сарае неподалеку от базара и ни в какие авантюры встревать не будет лишь в заранее оговоренных местах будут дежурить наблюдатели вдруг кому то из группы Давута удалось скрыться и он придет навстречу хоть иван на это особо и не надеялся Но пренебрегать возможностью прояснить ситуацию и вытащить своих людей из-за в которую превратился Тунис, не стал. А пока что надо все подготовить. Деньги у него были, а вот с временем дело обстояло гораздо хуже. скорая эскадра Кемаля-Паши подойдет к Тунису, и не имея точных сведений о противнике, может высадить десант в стороне от города, поскольку войти в Тунисское озеро в данный момент невозможно и там в десант попадет под удар превосходящих сил кавалерии и пехоты Алибея. Никто не ожидал такого большого количества войск в Тунисе. По большому счету, уйти прямо сейчас для него лично никакой сложности нет. Можно купить коня и покинуть город, убедив стражу на воротах, а потом добраться до рыбацкой деревушки, находящейся за пределами закрытой акватории Тунисского озера, на берегу моря. Там раздобыть лодку и перехватить эскадру, когда она будет подходить к Тунису если бы он действовал сейчас по заданию казачьего атамана, то так бы и сделал. Но! Не положено капитану разведывательной посудины, задача которого исключительно доставка разведчиков к месту высадки, самому в одиночку совершать подвиги. Да еще если этот капитан без году неделя и ему всего 15 лет от роду. Не поймут, даже если и поверят. И начнут внимательно приглядываться. А оно ему надо? Не надо. Поэтому надо что-то придумать чтобы и задание с блеском выполнить, но ну и свою роль при этом особо не выпячивать. Дескать, мы пахали. Да уж, подкинула жизнь задачку. Иван остановился на постоялом дворе, а взяв комнату, которую можно покидать, и возвращаться, не привлекая внимания, и сразу же отправился на базар. Для предстоящего отдела нужно запастись подходящей одеждой. Ситуация была похожа на его вылазку в кафе, и он решил использовать те же методы. Выйти ночью на охоту и вытряхнуть сведения из подходящей дичи, которой здесь хватает. Тем более, когда он действует один, и рядом нет никого из команды, можно не скрывать свои способности. Все равно дичь после этого уже ничего не расскажет. А то, что несколько трупов на улицах к утру прибавится, так ведь не стоит забывать, что это Тунис. Где многие привыкли жить разбоем, и никакие потуги тунисского бея не в состоянии полностью искоренить это зло. День клонился к вечеру. Иван уже подготовил все необходимое и ждал, когда стемнеет. По крайней мере, теперь было кое-что понятно. Сведения о провале попытки нападения на османскую эскадру в Биджае уже достигли Туниса, и сейчас это было самой обсуждаемой новостью. Рассказы становились все более красочными, обрастая все новыми и новыми подробностями. Но суть была одна – нападавшие не добились своих целей. Никто также не надеялся, что адмирал Кемаль-Паша простит подобную выходку, и очень скоро можно ждать ответных действий. По крайней мере, это объясняло предпринятые меры по недопущению покидания порта кем бы то ни было. Но вот причина нападения на аль оставалась загадкой. Причем, по результатам наблюдения с берега, больше ни один из многочисленных купеческих кораблей, стоявших в порту, тунистов не заинтересовал. Налет был совершен только на аль -Ясад. Из этого следовало, что стража уже знала, куда шла. Либо взяли кого-то из разведчиков и вырвали из них нужные сведения, либо... Либо их кто-то сдал. Но кто? Решив поужинать, пока есть время, Иван зашел в харчевню при постоялом дворе и с удивлением услышал итальянскую речь. За столом сидела компания в местной одежде, но это были явно гости из Европы. Не подавая вида, что все понимает, сделал заказ и сел неподалеку, внимательно прислушиваясь к разговору. Впрочем, никто из цивилизованных европейцев не обращал внимания на молодого дикаря за соседним столом, и они увлеченно что-то обсуждали, предаваясь чревоугодию. Очень скоро стало понятно, что здесь пируют наемники. Но тема разговора оказалась неожиданно интересной. В общем, Джованни, дело не выгорело. Никто не ожидал, что эти мерзавцы будут нести дозорную службу как следует. Ведь фактически тот фрегат, что стоял на входе в бухту, нам все и сорвал, вовремя подняв тревогу. Да и дьявол с ними, с этими дикарями. Что турки, что арабы, все они одинаковы. Главное, что эта ряженая обезьяна платит хорошо и вовремя. А ну, как турки сюда придут? Говорят, у Кемаля паши сильная эскадра. Придут, потопчутся на входе и уйдут. Полезут под наши крепостные пушки, милости просим. Заодно проверим, как они работают. А высаживать десант в стороне от города, что толку? Сколько там народу на кораблях будет? Да и корабельные пушки они с собой далеко не утянут. У нашего же великого и мудрого, здесь раздался смех, людей всяко больше. Хоть и откровенный сброд, но у турок не лучше. Ой, не скажи, марчала по последним сведениям, турки переняли европейскую моду и тоже создали у себя на кораблях отряды морской пехоты, причем из янычар. А янычары — серьезный противник. Допустим. Но сколько тех янычар может быть на одном корабле? Даже самом большом. А силы сотня, а скорее всего меньше. Брать в десант турецких матросов – это только увеличивать толпу из пушечного мяса, которое в серьезном деле бесполезно. Они привыкли грабить на суше, а не воевать. Полезут на берег – кровью умоются. А если не полезут? Значит, постоят перед крепостью и уйдут, когда жрать станет нечего. Нам же торопиться некуда. А если еще черная борода придет, то этим любителям ослов и вовсе станет очень грустно. После этих слов Иван насторожился, но больше не проскользнуло ничего интересного. Из разговора итальянских наемников он понял, что некоторые из них приняли участие в нападении на эскадру в Биджае, но в основном здесь были те, кто служил в крепостной артиллерии, поскольку доверять новые тяжелые пушки собственным воинам, привыкшим лишь грабить на большой дороге, Алибей побоялся. Засиживаться здесь слишком долго было нельзя, поэтому, чтобы не возбудить подозрений, Иван закончил ужин и ушел в свою комнату, даже не глянув в сторону итальянцев. Разговаривал со служителями постоялого двора он только на турецком. Благо, что его здесь понимали очень многие, поэтому внимания на него никто и не обратил. Когда окончательно стемнело, Иван незаметно выскользнул на улицу, одетый в простую темную одежду, как небогатый ремесленник. Сабли с собой брать не стал, сейчас она будет только мешать. Из оружия лишь кинжал на поясе и нож за сапожник. Настало время выяснить, почему на них напали в порту. Хоть он особо и не надеялся на быстрый успех, на корабле вряд ли оставили на ночь кого-то, кто знает достаточно много, но другой ниточки пока все равно нет. А там, глядишь, может и повезет. Если не выяснить все сразу, то по крайней мере может удастся узнать имя человека, располагающего данной информацией. Он неплохо ориентировался в припортовом районе и быстро вышел к месту стоянки Аль-Ясад. Шибека стояла на прежнем месте, вокруг была тишина. Лишь кое-где копошились нищие, устраиваясь на ночлег. По дороге Ивана два раза пытались ограбить, но он не стал поднимать шум, тихо прирезав любителей чужого добра. Свидетелей не осталось, поэтому можно действовать спокойно и дальше. Осмотрев пристань, стоя в тени стены, отвел глаза всем, кто находился поблизости, и мог его заметить, после чего тихо двинулся к своему кораблю. Хорошо, что сходни крепкие и скрипеть не будут. А то не хотелось бы начинать ночной визит с ликвидации стражи на палубе, которую могут хватиться. Была уже глубокая ночь, когда Иван бесшумным призраком поднялся на борт. Спешить не стало, сначала внимательно осмотрелся и прислушался, насколько можно усилив свое восприятие. На палубе всего один бодрствующий охранник, судя по одежде из городской стражи. Правда, бодрствующий весьма относительно, поскольку никто всерьез не верит, что здесь можно кого-то опасаться. Сидит на бочонке возле мачты и клюет носом. Неподалеку от него дрыхнет на палубе еще один страж, подложив под голову какой-то сверток. Оружие лежит рядом. Бери, не хочу. Несколько человек спят в трюме. Но начальство там спать не будет, а займет капитанскую каюту. Значит, надо ее проверить в первую очередь. Внушив дремлющему охраннику, что вокруг все спокойно и можно спать, против чего тот и сам был не против, Иван проскользнул по палубе и оказался на корме. Дверь в капитанскую каюту оказалась незаперта и он понял, что там кто-то есть. Причем спит сном праведника. Что же, тем лучше. Хоть в каюте и было темно, но Иван знал здесь каждый уголок, а небольшое окно давало достаточно лунного света. На койке храпел человек, уверенный в своей безопасности. Оружие лежало в стороне, и даже в случае опасности он бы не смог им воспользоваться бесшумный бросок койки, и нож замирает у шеи спящего, а ладонь левой руки зажимает ему рот. В следующее мгновение на Ивана смотрели глаза, полные ужаса. Но закричать пленник так и не смог, как и оказать сопротивление. Иван сразу же смял его волю и заглянул в душу, даже не пытаясь скрывать свои способности. Очень скоро он знал все, что знал старший из стражи, оставленной на борту аль -Ясад. Но, увы, это нисколько не приблизило его к разгадке. Стража получила приказ срочно захватить одну купеческую посудину в порту. Задержать всех, кто там будет находиться. Причем их командир сам был удивлен не меньше остальных. Их дело маленькое, налетели, захватили, но на посудине никого не оказалось. Успели удрать мерзавцы. Осталось разве что разграбить это купеческое корыто, что незамедлительно было сделано. На всякий случай оставили засаду на борту и велели спрятаться. Как знать, а вдруг кто вернется? Саму же Альесад не тронули, поскольку ничего ценного она собой не представляла, и девать ее сейчас все равно некуда, выход в море запрещен. Постоит пока у пристани, не мешает, и ладно. Тщательно вытерев нож об одежду того, кто был оставлен здесь держать и не пущать, Иван тихо покинул каюту и вышел на залитую лунным светом палубу. Вокруг все так же стояла тишина, нарушаемая лишь тихим плеском воды возле борта. На бочонке возле мачты мирно спал стражник. Второй спал на палубе, не реагируя на окружающее. Иван сохранил им жизнь и, снова отведя глаза, бесшумно покинул Аль-Ясад. Больше здесь делать нечего. Если и завтра не удастся ничего узнать, надо собирать команду и выбираться из Туниса. Расположение приморских деревушек он знал. Купить в городе коней не проблема. Он без труда сможет убедить стражу у городских ворот в том, что они кавалерийский отряд, направляющийся на выполнение задания. Какого именно? А это не ваше дело, служивые. Все вопросы к досточтимому алибею. На следующее утро Иван поднялся довольно поздно, решив как следует выспаться. Ночью удалось вернуться на постоялый двор незамеченным, хотя буквально в конце пути пришлось еще один раз избавиться от грабителей. Это начинало уже беспокоить, поскольку оставлять на своем пути слишком много трупов, тем более возле места своего обитания, все же не стоило. Но заподозрить в чем-либо криминальном хорошо одетого и по всему видно денежного постояльца было невозможно. Тем более внешний вид худощавого юноши не давал повода считать его опасным противником. Иван уже собирался отправиться по своим делам, как неожиданно раздался стук в дверь и в комнату вошел Мехмед. Значит, случилось что-то очень важное, поскольку ему был дан приказ без крайней необходимости не приходить сюда. «Доброе утро, Мехмед Бей. Что-то случилось?» Доброе утро, Хасан Бей. Случилось. Информация Мехмеда не сказать, чтобы уж очень удивила, но наводила на размышления. Сегодня утром вернулся Фуат, один из разведчиков. Все остальные во главе с Давутом остались за городом. Они выполнили задание по сбору сведений, сумев сделать это тихо, но вернуться обратно в город не смогли. Меры по охране были резко усилены, на воротах задерживали всех подозрительных, поэтому, чтобы пройти всем, не могло быть и речи. Решили отправить одного фуада, поскольку он в совершенстве знал арабский язык и местные обычаи, поэтому мог выдать себя за туниста. Неизвестно, что ему помогло больше. То ли благосклонность Аллаха, то ли удачно подвернувшийся караван, входящий через городские ворота, которым была занята стража, но одинокого путника, одетого как простой ремесленник и не имеющего оружия, пропустили, не удостоив особого внимания. Проникнув в Тунис, разведчик сразу же отправился на алисад Хорошо, что наблюдатели на берегу оставались на месте и его смогли перехватить, а то бы он точно угодил в засаду. Но на самой аль ночью что-то произошло, кого-то убили. Похоже на разборки между теми, кто сидел в засаде, поскольку ночью на борт корабля никто не поднимался и никто не покидал его. Во всяком случае, наблюдатели никого не заметили. Вскоре на пристани началась беготня, прибыл какой-то важный чиновник, и наблюдателям пришлось убраться подальше от опасного места. После чего Влад с одним из матросов вернулись к остальной команде и рассказали о случившемся. Мехмед решил, что информация очень важная и требует немедленных действий, поэтому и решил сообщить ее как можно скорее своему капитану. Иван призадумался. Он знал, что Мехмед не врет, но он мог быть введен в заблуждение. Пока не поговорит с фладом выводы делать рано. «Понятно. Хотя ничего не понятно. Если никого из команды Давута не взяли...» Во всяком случае, если Фуат говорит правду, то чем же мы обязаны вчерашнему визиту местных медноголовых? Похоже, нас кто-то сдал. Вы думаете? Получается так. Смотрите сами, Мехмед Бей. Напали именно на аль на другие корабли даже не глянули. То есть те, кто пришел по нашу душу, хорошо знали, к кому идут. Узнать о нас могли только от Давута и его людей. Никто из команды, кроме меня, вас и Бахира, на берег не сходил. А мы все время были вместе». Но если никого из людей Давута не схватили, значит, утечка сведений о нас произошла еще в Биджае. Больше просто негде. Но как? Неужели на флагманском корабле какой-то шакал завелся? Не знаю, не знаю. Дело в том, что кроме адмирала, никто на флагмане не знал о том, куда мы направляемся и с какой целью. Ни с кем я на эту тему не говорил, а кроме меня, адмирала и Давута в каюте никого не было. Не думаю, что сам адмирал сдал нас тунистцам но он вполне мог сказать кому-то о нашем задании после того, как мы расстались. А если учесть, что напали на нас не сразу по прибытию, а только на следующий день? Ведь после нас много кораблей пришло в Тунис. Кто-то вполне мог быть из Биджаи. И что теперь делать? Как можно скорее покинуть Тунис? Нас ищут, в этом можно не сомневаться. Сначала выберемся за крепостную стену и встретимся с Давутом. Потом дождемся появления эскадры, возьмем пару лодок в рыбацкой деревушке неподалеку от Туниса и отправимся во Асфояси. Доставим сведения адмиралу, а там уж пусть он решает, что дальше делать. Но сначала мне надо поговорить с Фуадом. Пока добирались до караван-сарая, где разместилась команда аль исад Иван прикинул несколько вариантов дальнейших действий. Окончательное решение примет после разговора с Фуадом. Мягкое воздействие на душу Янычар не заметит и можно будет выяснить, действительно ли он говорит правду. Ну а если нет? Ладно, не стоит торопиться. Шагая по улицам Туниса, Иван повсюду замечал признаки подготовки к обороне города. Неприметные для рядового обывателя, но понятные для опытного разведчика. Настораживало также увеличение количества патрулей стражи. Некоторых прохожих останавливали и начинали расспрашивать, некоторых сразу обыскивали. Несколько раз обратили внимание и на Ивана с Мехмедом, но цепляться не стали. Возможно, вид убеленного сединами человека и сопровождавшего его юнца в богатой одежде и с дорогим оружием не вызвал подозрений. Он был готов в любой момент применить свой дар для убеждения, но не понадобилось. Когда подходили к караван-сараю, Иван внимательно осмотрелся, но опасности не обнаружил. Значит, на их след пока еще не напали. Если бы Фуада подослали тунисцы, то здесь бы уже ждала засада. Однако все вокруг было тихо и спокойно. «Если только тихо и спокойно можно сказать о восточном городе». Команда была вся на месте, за исключением двух наблюдателей в порту. Здесь же находился и Фуат, молодой парень из Янычар, уже измаившийся в неизвестности. Едва увидев вошедших, он тут же вскочил, но Иван дал ему знак не спешить. И только убедившись, что посторонних ушей нет, махнул рукой в дальний угол комнаты, где можно было тихонько поговорить без свидетелей. Мехмеда окружили матросы, и он начал рассказывать свежие городские сплетни, а Иван повел интересующий его разговор, внимательно глядя в глаза Фуаду. Рассказывая все с самого начала, Фуад, с того момента, как вы покинули корабль, вспоминая любые мелочи, а также все непонятное. Поверь, это очень важно. Рассказ получился долгим. Фуад оказался прекрасным разведчиком с феноменальной памятью. Он подробно описал их вылазку в тыл противника, особо отметив внезапно усилившиеся меры по охране городских ворот. Причины этого он не знал, но тоже подозревал утечку сведений. Давуд с остальными находится в укромном месте неподалеку от города, но вернуться нет никакой возможности. Он сам с большим трудом проскочил, и то в основном потому, что стража была занята сбором бакшиша с подошедшего каравана, а на неприметного бедняка без оружия просто махнули рукой. А вот кто хочет выйти из города, тех проверяют очень тщательно. Выслушав рассказ, Иван призадумался. Он выяснил главное, разведчик не врал. Следовательно, утечка сведений произошла не неповиднее группы Давута. Хоть это хорошо, значит дело несколько упрощается. Подозвав Мехмеда, озвучил дальнейший план действий. «Мехмед Бей, отзывайте наблюдателей из порта, больше им там делать нечего. Корабль для нас все равно потерян, поэтому выбираться будем по суше». Сейчас мы с вами, Бахиром и Фуадом, отправляемся на базар. Надо купить коней и кое-что из одежды. Оружие есть у всех, но пока пусть команда сидит тихо и ждет нашего возвращения. А потом сделаем так. Стража у западных ворот Туниса была немало удивлена, когда ближе к вечеру появился небольшой, но хорошо вооруженный конный отряд. Причем, что удивило служивых, все были одеты практически одинаково и добротно. Совершенно не походя на кавалерию и регуляров, больше смакивающих на разбойников с большой дороги. Кем они по своей сути и являлись. Командовал семи человек богатырского роста с седой бородой в стальной керасе и шлеме. Но более всего удивило всех наличие в отряде Гиура, тоже в доспехах и с дорогой саблей. Причем зеленого юнца, который держался независимо, с интересом поглядывая на стоявших перед ним стражников и с которым командир отряда почему-то разговаривал очень вежливо, на незнакомом языке. Окинув подозрительным взглядом прибывших, охрана лениво поинтересовалась, кого это шайтан принес. В ответ седобородый вынул из сумки сложенную бумагу и сунул ее под нос спросившему. — На, читай, если грамотный. Мне положено оказывать всяческое содействие, а ты нас задерживаешь. — Простите, почтенный, а что это за ГИУР с вами? — Наемник из генуэзцев. Хорошо сведущий в пушкарском деле, хоть и молод. Арабского не знает, но я, хвала Аллаху, неплохо знаю итальянский. Так что друг друга понимаем. И куда вы сейчас направляетесь? Служивый, у тебя своя служба, а у меня своя. И я о ней на всех углах не кричу. Либо пропускай, либо зави старшего. Ты меня задерживаешь». Возразить было трудно, но охрана не стала рисковать и послала за начальством. Вскоре прошел командир отряда стражи и поинтересовался, в чем дело. Ознакомившись с бумагой, неожиданно обратился к сидевшему на коне европейцу на итальянском. «Кто вы такой, сеньор? Как ваше имя? И что вы тут делаете?» Джованни Борджа, сеньор, занимаюсь вопросами крепостной артиллерии». «И где именно?» «Этот вопрос вам следует задать моему командованию. Я не уполномочен раскрывать секретные сведения». Задав еще несколько вопросов седобородому на арабском и итальянском, командир стражи вернул бумагу и дал команду пропустить. «Лучше не связываться с такими, намекая на Бакшиш. Можно так влипнуть, что хлопот не оберешься. На его долю и торгашей разных хватает, с которых сам Аллах брать велел. А эти?» «Развелось здесь всяких наемников Георов с серьезными бумагами. Пусть лучше проваливают от греха подальше. В случае чего он содействие оказал. А остальное не его дело». Отряд шел рысью, и позади медленно удалялись стены Туниса. И только когда удалились достаточно далеко, Мехмед, играющий роль командира отряда, перевел дух. «Хвала Аллаху! Вроде проскочили. А я до последнего опасался, что этот надутый индюк нам не поверит. Ловко вы придумали, Хасан Бей, гиноэским наемникам переодеться. Все было не так сложно, Мехмед Бей. Я слышал разговоры итальянских наемников в городе и получил кое-какую информацию. Так что поймать меня врасплох у него бы не получилось. Именно поэтому вы были уверены, что наша писулька обязательно сработает? Конечно. На любого цепного пса у ворот вид важной бумаги, поданной человеком представительной наружности, ведущего себя уверенно, оказывает магическое воздействие и сбивает с толку. Особенно, если он такие бумаги раньше никогда не видел. Эти медноголовые барбосы не исключение. Тот, что нас остановил, вообще читать не умел. Командир стражи умел, но тоже никогда таких важных фирманов, подписанных самим Беем, не видел. Поэтому просто решил не связываться. А то можно ведь нарваться на неприятности. Иными словами, обычная наглость. Не только наглость. Умение сыграть на человеческих чувствах. Ведь Аллах создал людей разными. И ведут они себя по-разному в ситуации, когда надо действовать быстро. А связываться с начальством некогда. Вот здесь и надо уметь определить ту грань, до которой можно дойти, но не переступать. Ох, мудрено это для меня, Хасан Бей. Мне гораздо проще саблей по шее и вперед. Зачем? Если можно все сделать тихо, то надо делать тихо. Вы обратили внимание, что с нас даже бакшиш не вымогали? Обратил. Удивительно, честно говоря. Ничего удивительного нет. Мы в данный момент отряд регулярной армии Бея Туниса, если верить нашему фирману. Спасибо Фуаду, очень красиво все на арабском написал. А вымогать с таких людей бакшиш можно и головы лишиться. У древних римлян было выражение, что дозволено Епитеру, не дозволено быку. Здешние медноголовые барбосы это вряд ли слышали, но суть данного изречения понимают прекрасно. «Вы знаете, Хасан Бей? по-моему, они даже на быков не тянут». «Согласен, на слов гораздо больше». Грянул смех. Люди радовались, что вырвались из смертельной западни. Предстояло еще вернуться обратно, но первое препятствие осталось уже позади. Погони не было. Значит, их блеф сработал». Иван, мастерски изображавший наемника из Генуи, тоже смеялся и шутил наравне со всеми. То, что он осторожно надавил на командира стражи возле городских ворот, об этом никому знать не надо. Пусть считает, что капитан Хасан – очень умный и удачливый человек, снискавший благосклонность Аллаха, помогающего ему во всех делах. А он будет всячески поддерживать данное мнение, не говоря об этом прямо, но и не давая в нем усомниться когда стены города скрылись из виду, направились в место, где должен ждать Давуд. На что, честно говоря, Иван особо не надеялся. Если начались тщательные поиски, то все окрестности Туниса должны перевернуть вверх дном. Но, во всяком случае, он сделал бы именно так. Но вот как поведут себя местные воины ислама, неизвестно. Может быть, только изобразят видимость поиска, а особо утруждать себя не будут. Чем больше он узнавал изнутри кухню Османской империи, тем больше убеждался, что так называемые регулярные воинские части, особенно на периферии, по своей сути есть обычные банды, подчиняющиеся не столько официальной власти султана, сколько своим непосредственным предводителям. А предводители подчинялись не султану, а местным беям. Причем только до того момента, пока это было им выгодно. Они могли воевать против заведомо слабого противника, но если встречали сильный отпор, то предпочитали отступить и не рисковать. И ни о какой дисциплине и стойкости среди такого воинства и речи не было. Сейчас Алибей чувствует себя хозяином положения, поскольку на всей территории Туниса не осталось войск, верных султану. Во всяком случае, от таковых ничего не слышно. Но вот что будет, если тут появятся регулярные войска из Истанбула? Кончится тем, что все это воинство разбежится после первых же неудач. Они привыкли грабить, а не воевать. Иван за разговором не прекращал наблюдения за обстановкой, однако окружающая их каменистая пустыня была безлюдна. Вскоре стемнело, и Фуат ввел маленький отряд по одним ему известным ориентирам. Они уже удалились далеко в сторону от караванной тропы. Разгуливать в этих местах одному было небезопасно, запросто можно нарваться на разбойников. Но встреча с местным отрибьем сейчас волновала меньше всего. Иван опасался, что разведчики будут вынуждены уйти из-за возникшей опасности, и где их тогда искать, неизвестно. Однако, вопреки опасениям, вскоре потянуло дымком от костра, и дальше Фуат пошел один, поскольку никто заранее не предполагал такого развития событий. На всякий случай, Иван велел приготовить оружие и быть готовыми к немедленному отступлению. Однако обошлось. Разведчиков за это время так никто и не обнаружил, и вскоре вся команда Аль-Ясад была в сборе. Иван и Давуд радостно обнялись, после чего у костра, умело спрятанного в каменистой расщелине, состоялся долгий разговор. Давуд вовремя понял, что вернуться в Тунис к назначенному сроку не удастся. Поэтому не стал рисковать понапрасну и отправил одного человека в город, у которого было больше всего шансов проскользнуть, не вызвав подозрений. А сам с оставшейся группой собирался отсидеться в укрытии до тех пор, пока не появится высаженный с эскадры десант. Он не сомневался, что если Фуаду все же удастся вернуться в порт, то аль беспрепятственно выйдет в море и выполнит свою задачу, доставив ценные сведения по назначению. Рассказ Ивана его очень удивил. «Так это что же получается, Хасан? Нас кто-то предал?» «Нисколько в этом не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, кто именно. Не верю я в такие совпадения. Но ведь никто, кроме нас двоих и адмирала, об этом не знал. «Значит, узнал кто-то еще». В любом случае, здесь мы это не выясним. Надо сначала вернуться на эскадру. И как ты это хочешь сделать? Есть одна задумка. Жители прибрежной деревушки Эс-Захра постарались укрыться по домам, когда рано утром на улицах появился отряд кавалерии, и его командир потребовал вызвать старосту. Само по себе появление незваных гостей никого не удивило. Таких тут уже немало повидали. Но вот их поведение было странным. Никто не пытался грабить или проявлять какое-либо другое насилие, как обычно вели себя воины Ислама из отрядов Бея Самозванца. Здесь же соблюдалась железная дисциплина, и воины держали строй, внимательно поглядывая по сторонам, чтобы не дать застигнуть себя врасплох. Вскоре появился одинокий старик, смотревший недобрым взглядом на очередных визитеров. Однако дальнейшее сбило его с толку. Командир отряда, седобородый мужчина огромного роста, Окинул взглядом старосту и вежливо поздоровался, после чего поинтересовался. «Почтенный, вы староста этой деревни?» «Да, господин, я Хусейн, староста Эс-Захра. Но у нас ничего нет. Ваши товарищи вымели все подчастую пять дней назад. Есть только свежая рыба». «Это были не наши товарищи, а разбойники. Аллах покарает их за это. У меня есть предложение, которое вас заинтересует. Я видел здесь хорошие лодки на берегу. Продайте нам две». Продать. То есть вы хотите заплатить за них? Разумеется. А что вас удивляет? Мы не бандиты и не грабим правоверных. Ну, если так, а сколько вы сможете дать за них? А вот об этом поговорим чуть позже. Скажите честно, вас точно так же грабили раньше всякие проходимцы, прикрываясь именем Аллаха? Ну, бывало иногда. Но чтобы так, как сейчас. Такого не было. Вам это нравится? Вы смеетесь над несчастным стариком, господин? Кому может нравиться, когда его грабят? Никому. Поэтому предлагаю вам следующее. Вы даете нам две лодки, а мы оставляем вам всех наших коней. Половина пойдет в качестве платы за лодки, а вторую половину оставляем на хранение. Если кто будет спрашивать, скажите, что пришли какие-то неизвестные, забрали две лодки, бросили своих коней и ушли в море. Тогда к жителям деревни не будет претензий. Возможно, мы вернемся, и тогда кони нам понадобятся. Если не вернемся в течение трех месяцев, кони ваши. «Обо всем остальном поговорим, когда вернемся. Согласны?» «Кто вы? Вы не из армии Бея Туниса?» «В Тунисе сейчас нет Бея и нет армии, почтенный Хусейн. Есть самозванец и его банда вооруженных мерзавцев. Мы – воины повелителя правоверных, а вы и все жители Эс-Захра – его подданные. Прошу не забывать об этом. Как и о том, что Тунис – тоже часть Османской империи. Да продлит Аллах его дни. Господин, я никому ничего не скажу». «Действуйте, как считаете нужным». Только когда лодки отошли от берега на расстояние, превышающее дальность выстрела, и направились к виднеющимся вдали кораблям эскадры, вошедшие в Тунисский залив, Михмед воздел руки к небу и облегченно вздохнул. «Хвала Аллаху! Вроде вырвались и на этот раз. Ведь буквально из-под носа у этих негодяев ускользнули. Но что дальше?» «Хасан Бей». «Сообщим сведения адмиралу, а он уже будет принимать решение». Но сразу скажу, что с наскока Тунис не взять. У нас очень мало сил. Если бы не было крепости на входе в канал, тогда еще куда не шло. Но мимо крепости нашим кораблям не пройти. Атаковать же с суши бессмысленно. У тунистов огромное численное преимущество в пехоте, а кавалерии у нас вообще нет. Но думаю, надолго мы здесь не задержимся. Почему? Вся эта возня в Магрибе началась не просто так. Что-то затевается в Европе и бунты в Магрибе, лишь отвлекающие маневры с целью заставить нас распылить свои силы перед чем-то важным. Хм, вы уверены? Доказательств у меня нет, но по многим признакам очень похоже. Лодки, поставив паруса, шли быстро. Сильной волны в заливе не было. Впереди уже можно было хорошо рассмотреть корабли турецкой эскадры, ставшие на якорь. Однако на якорь стали не все. На встречу выдвинулись обе шебеки — Кирлангич и Шахин. Там никто не понимал, с чего это две крупные рыбачьи лодки ни с того, ни с сего неожиданно направились в сторону эскадры, когда все остальные, наоборот, поспешили удрать. Когда расстояние сократилось до полумели, сшедший головной кирлангич грянул выстрел. Пока что холостой. Шебека неслась навстречу и чуть подвернула к берегу, отрезая лодкам путь к отступлению. Шахин же шла прямо в лоб. «Все было понятно». Шибеки в случае опасности возьмут неизвестные лодки, которые вполне могут оказаться брандерами под перекрестный огонь и не допустят их к кораблям эскадры. Пора было разрядить обстановку, а то еще и в самом деле пальбу откроют. Иван дал команду убрать паруса и подходить к на веслах. Вскоре все выяснилось. Их узнали еще до того, как подошли вплотную. С обеих сторон неслись радостные крики. Последние взмахи весел, и лодки оказываются под бортом. А еще спустя несколько минут все оказались на палубе родной Кирлангич. Капитан Мурат с улыбкой приветствовал разведчиков, не удержался от подначки. «Хасан, а где же твоя Алисад? Сад? Неужели на эти две лоханки поменял "Алисад Сад ждет, когда мы за ней вернемся», — Мурат бей. «Тунисцы ее пока в порту посторожат, чтобы целее была. А если серьезно, выход из порта закрыли, и уйти не было никакой возможности. Вот и пришлось эти две лодочки прихватить». «Ловко-ловко». А мы и не знали, что вы здесь. Получается, тоже на разведку ходили, как и в Алжире? Отрицать глупо, Мурадбей. Нам надо срочно попасть на флагман. Имеем очень важные сведения. Понимаю. Идем как можно скорее. Взяв на буксиробе лодки, Кирман Гич развернулась и пошла обратно, обменявшись сигналами с шахин. Рискованная разведывательная операция в Тунисе завершилась.